Егор был озорным мальчишкой, Вячеслав Тихонов слишком красив. Выбор пал на моего приятеля, студента текстильного института. О его актерских способностях я не имел представления. Но нагло стриженый толстый он очень подходил внешне. Усы, которые украшали моего приятеля, по-моему, достаточно его старили. Я решил, что вот этот смешной толстяк и годится на главную роль. Я надел на него пижамы и долго хохотал, прежде чем начать съемку. Студент-текстильщик играл с большим подъемом. Когда раздавался выстрел, он ложился на пол и полз через всю декорацию, не щадя пижамы к телефону. чтобы вызвать полицейского инспектора, При этом мой знакомый старательно пыхтел. Во время просмотра моей первой комедии почему-то никто не смеялся. Козинцев спросил: "Этот человек, который играет главную роль, он что, артист?" "Нет", разъяснил я. "Это студент текстильного института". Козинцев вздохнул. «Ну, понятно, почему у нас в стране так туго с мануфактурой. После этого последовала блистательная лекция Григория Михайловича о том, что художник должен воспитывать в себе чувство стыда. Я многое понял тогда. И В частности, то, что нельзя смешить любыми способами, что вообще не все средства воздействия хороши, что художник должен быть очень разборчивым. И еще один вывод я сделал тогда: Я никогда больше не буду снимать комедию. И со спокойным сердцем и легкой душой отвернулся от своего призвания. Те годы нашим художественным кино допускалось чрезвычайно мало фильмов. Мы уже перешли на четвертый курс и понимали, что в художественной кинематографии нас ждет, в лучшем случае работа ассистента. шанса выбраться в режиссёры и получить самостоятельную постановку не было никаких. На четвёртом курсе у нас появились новые педагоги: режиссёры Александр Згуриди и Аша Аванесова. Известные мастера научно-популярного и документального кино. Нам предложили на выбор специализироваться по документальному, научно-популярному или художественному фильму. Зная ситуацию, Григорий Михайлович не советовал нам идти в художественный кинематограф, лучше самому делать фильмы о микробах, станках, удобрениях или работать режиссером на кинохронике, нежели быть на ассистентских побегушках в игровом кино. Учитывая все обстоятельства, я отказался от чистолюбивых замыслов и перешел к кананествой мастерской документального кино. Прикрываясь здравым смыслом, я совершил, конечно, компромисс, сделка со своей совестью, чего, как я знал, истинный художник позволять себе не должен. Однако потом выяснилось, что уход на хронику оказался очень полезен. у меня появилась неограниченная возможность знакомиться с жизнью во всех ее проявлениях. Детлонный фильм я задумал и снимал вместе с окошницей Заей Фаминой. Нам хотелось снять кинематографическую поэму о московских студентах о Москве. Мы стремились пронизать фильм светлой вечностью, окрасить его своим личным отношением. ведь, рассказывая о студентах, мы рассказывали и о себе, фильм они учатся в Москве. о нашем прощании с юностью, с лучшими годами жизни он во многом автобиографичен. Мы являлись авторами всех компонентов дипломного фильма, кроме операторской работы. Начиная от замысла и сочинения сценария до монтажа, подбора музыки и написания стихотворного дикторского текста. а вы мне мы трудились из-за директора Картимея, организуя каждую съемку. выполняя функции помощника оператора, таскаешь штативы и аккумуляторы